Глава пятая. Кандатьер. Наверное, даже наверняка, в кафе отлично знали, кто такой сеньор Амадео Ферручи. Имя почтенного банкира и работорговца много значило на всей территории подвластной Орде. И Вожников именно на это рассчитывал, собираясь представиться кому-нибудь из местных больших людей, в качестве представителя и доверенного лица господина Ферруччи. В принципе, так бы вышло неплохо. Сразу появились бы и нужные связи, и положения в городском обществе, без которого сложно было бы вести поиски. Не столько Яндыза, сколько Керимбердея, который, по сути, уже начал по-тихому прокладывать себе дорогу к Ордынскому трону. Да-да, представитель досточтимого сеньора Ферруччи может даже лучше, друг и компаньон, явившийся в кафу для поисков и возможной покупки подходящих повозок для задуманных маршрутов сарай-сити-тур. Вот именно так и сам господин банкир, ежели что, явно не будет в обиде. Рассудив таким образом, князь пришпорил коня и быстро спустился с холма, нагоняя медленно ползущую впереди телегу с подарками, образцами товаров и медленно бредущими позади слугами, верными воинами своей малой дружины. Федька, кстати, напросился тоже. «Все правильно. Как же? Но ну, не купцу, а даже старшему приказчику без слуг. Сам себя обслуживай, сам себя одевай, а что случись, так и зло сорвать с ненаком. Непорядок». Пол дюжины слуг плюс возница не должны были вызвать никаких подозрений. Опасностей в пути до кафы тут рукой подать тоже никаких не предвиделось. С давних времен безопасность торговых путей гарантировалась властью Великого хана, и горе было разбойником. И все же Егор проявлял разумную осторожность. Либо посылал воинов, того же востроглазого Федьку, либо сам лично взбирался на какую-нибудь возвышенность. По левую руку, отукатанной телегами орбами арбами тянулись узловато-коричневые горные кряжи. Сами же горы маячили вдали синим, дрожащим на ярком солнце маревом. Путь оказался пуст. Ни позади, ни впереди не виднелось никаких вазов или всадников, даже просто прохожих, идущих куда-нибудь по своим делам крестьян. Вообще-то в степи должны были пастись табуны и атары, однако степь велика, поди, разгляди, что там. — Будем делать привал, княже? с прищуром взглянув на солнце, осведомился Федька. Вожников улыбнулся. С момента их первой встречи парень сильно вытянулся. Повзрослел, правда, при этом ничуть не раздался в плечах и почти не набрал весу, оставаясь все таким же худым. Нынче юноша, как и все слуги, был одет на генуевский манер. В короткие, расшитые цветными нитками колет поверх белой рубахи и в узкие штаны-чулки, которых поначалу очень стеснялся, а сейчас вот ничего, привык. Ну, как еще одеться-то? По-русски слишком подозрительно, по-татарски... Да, татарская одежка мало чем отличалась от русской. А вот, как итальянцы, это вполне катило, и хватало в Крыму. И сам князь то и дело поправлял короткую узорчатую накидку темно-синего бархата, отороченную золотой тесьмой Подобные, щедро украшенные гербами накидки благородные западноевропейские рыцари обычно носили поверх лад, ну а все, перенявшие эту моду, прочие, как придется. Кто поверх кафтана набрасывал, кто сразу на рубаху, как сейчас вот Егор. Солнышко-то пекло, в кафтане жарко». На широком поясе князя висел, сообразно костюму, палаш в красных софьяновых ножнах и устрашающих размеров кинжал. Кроме того, к седлу были приторочены с улицы и секира. Все это, конечно, слишком грозно для обычного торговца, но тут уж Вожников прислушался к советам своих воинов, вполне сообразуясь с пословицей «Лучше уж перебдеть, чем не доспать». Образ богатого человека довершали крепкие кожаные башмаки фасона «медвежья лапа», шляпа с широкими от солнца полями и перьями и узкие европейского кроя штаны с широкими черно-белыми полосами. Вполне пристойный вид, где-то даже рыцарский. Егор покачал головой. «Видела б его сейчас Еленка». «Интересно, сказала бы, шутя, какую-нибудь едкую гадость, или просто бы посмеялась?» «Скорее, первое. «Так что с привалом, князь?» — хлопнув ресницами, напомнил Федька. Вожников посмотрел в небо. Яркое крымское солнце уже явно перевалило к полудню. «Все верно, пора было и отдохнуть». Утерев со лба пот, юноша показал рукой в сторону гор, где довольно близко уже виднелась приметная скала, похожая на отрубленную конскую голову. Мурзич про эту скалу молвил. Там селение, ищи колы или как-то так вроде. — К селению не поедем, — оборвал парни Егор. Далеко слишком, да и что нам крюк делать? Завтра кафа. Федор шмыгнул носом. Да я не проселение, княже. Там ручей должен быть. Даже Мурзич говорил небольшая речка. Нынче она не пересохла еще. А вот ручей, это хорошо, согласился Вожников. Я и сам про него помню. Да, Мурзич говорил. Мурзич, так ватажники называли ушлого и верткого помощника карымского бека Аксая Мерзу. Довольно прыткий был молодой человек, но дорогу до Кафы обсказал толково, даже схему нарисовал, не пожалев клочка итальянской бумаги. Эту-то схему князь как раз и вытащил из переметной суммы. Ну да, вот дорога, вот лошадиная голова, а вот и ручей или речка. Туда сворачиваем, вон по той дорожке. Телега пройдет, думаю. «Да пройдет!» — обернувшись, уверил Возница. «Вон Арбы проезжали, а наш воз поуже их будет!» Свернув, поехали по каменистой дорожке, довольно узкой. Росшие по обеим сторонам кусты самшито царапали колючками руки. Тележные колеса, поскрипывая, подскакивали на камнях. Вдруг загудели откуда-то появившиеся мухи, а вот сильно пахнула падалью. — Лошадь, наверное, дохлая, — брезгливо зажав нос, — предположил Федька. — Или осел. Как бы эта падаль в воде не лежала, — сплюнув, промолвил князь. — А то, чувствую, напьемся мы тут с вами. Подросток сверкнул глазами. — Я посмотрю. Сбегаю. — Давай. Федька проворно скрылся в кустах. Отряд продолжал путь без остановки, и так медленно двигались. Быстроногий отрок догонит вполне. Он и догнал, уже через пару минут объявился, с расцарапанной в кровь щекой и порванной штаниной. — Не, не в воде, рядом. Да речка туда течет, к лошади, а мы ж куда выше по течению встанем Добро. Махнув рукой, Вожников приказал искать место для дневки, точнее, для короткого отдыха. Часа два, как прикинул Егор, вполне хватит для того, чтобы дать людям и лошадям отдохнуть, а потом еще успеть пройти, и проехать до отмеченного на схеме караван-сарая примерно километров 8-10. Вскоре обнаружилась небольшая полянка, как раз у самой реки узенькой, каменистой и бурной, там и встали, первым делом утолив жажду. Пустив кони пастись, набрали хвороста, разложили костер, ответственный за еду возница высыпал в котелок с водой муку и вяленого мяса. Закипела вкусная похлебка, парни-дружинники, улыбаясь, готовили ложки. Князь подошел к речке, нагнулся, зачерпнув ладонями воду. «Княже, кажется, я кого-то видел там, упадали», — подойдя, негромко сообщил Федор. Вожников резко обернулся. «Видел или кажется?» Чувствовал чей-то взгляд. «Чужой и недобрый», — юноша почесал за ухом. И кусты шевелились. Думаю, там был кто-то. Охотник, пастух. Нас испугался, ушел. — Может, и так, — задумчиво промолвил Егор. — Может. — Ладно, иди покуда к костру. Князь вновь склонился над водою и почувствовал, как внезапно сдавила грудь. Все принесли. Поправив на голове шлем, обычную солдатскую каску, правда украшенную разноцветными перьями, капитан Франческо Ритузи недобро посмотрел на местного староству смуглого до черноты татарина неопределенного возраста с реденькими усиками и без бороды. Селение давно задолжало городскому совету кафы, коему по новой договоренности с ханом Должно было подчиняться, и сейчас уже накапали проценты, которые хитрый староста хотел хотя бы чуть-чуть снизить, не понимая того, что сие было отнюдь не во власти капитана-наемников. Выколотить долги из ешчикалы — это было второе поручение совета. А уж его-то старый кондотьер исполнял ныне со всем старанием. Он издавна не любил татар, считая их хитрыми и коварными дикарями. «Все, все, милостивый Артузбек!» Угодливо улыбаясь, староста беспрестанно кланялся, кивая на кучу старого серебра, сваленного у деревенской мечети, в тени которой на специально принесенной скамье и расположился сеньор Аритузи в окружении своих верных головорезов, по приказу своего командира, несмотря на жару, облачившихся в латы, пластинчатые доспехи, кольчуги с блистающими зерцалами, что у кого имелось. Также выставили на показ и оружие, уж этого-то было в достатке. Алибарды, палаши, сабли, кое-кого у кого и двуручные мечи самых устрашающих размеров. Еще и арбалеты, и татарские луки, а кроме того, даже не ручницы, а новые изобретения. Аркибузы светильными замками. Аркибуз это вам не ручница, и приклад есть можно не хуже, чем с арбалета прицелиться, да потом, как жахнуть, мало не покажется. Эй, они, Капитан обратился к аркибузеру. Судя по имени русскому, скромному с виду парню, рыжеватому, с круглым крестьянским лицом, обозвав его на итальянский манер. Онифемио. С одного выстрела полумесяц на минарете Шибешь ⁇ Эту фразу старый кондотьер нарочно произнес по-татарски, чтобы хитроглазый староста понял все как есть. Полумесяц ⁇ ухмыльнувшись, Онифемио отозвался также по-татарски и живенько скинул с плечарки бус. Староста упал на колени, запричитал. — Господин, господин, умоляю, нет. Если ты думаешь, что это все, сеньор Аритузи с презрением кивнул на собранную кучу добра, то мы сожжем деревню, а всех ее жителей продадим. Так будет вполне справедливо, я думаю. Но, господин, мы не виноваты, ведь желал один хан. — Нет больше джелала хана, сверкнув глазами, капитан положил руку на меч. — Есть хан Керимбердио, сиятельный герцог и будущий властелин всей Орды. Вот именно что будущий хотел было прошептать несчастный бедолага-староста, но, встретившись взглядом с пустыми и надменными глазами наемника, промолчал. И даже пал Ниц в дорожную пыль. Судя по взгляду и по слухам, которые до села доходили, этот мерза Артузбек жесток, как бешеный барс, и вполне может исполнить свою угрозу. Воинов у него предостаточно. Немного полежав в пыли, староста приподнялся, всем своим видом изъявляя покорность. «Я... Мы сделаем все! Все принесем! Отдадим последнее!» Дай только время. Время у вас до полудня, встав старый наемник, провел ногою черту. Как только тень от Минорета достигнет этой линии, мы начнем сжечь деревню. Понял? Понял, господин, татарин живенько вскочил на ноги. Мы успеем, да. Позволь отдать распоряжение. Давай, только пошевеливайся. Сеньор Аритузи многозначительно посмотрел на солнце. Жители селения забегали и засуетились, под смех солдат стаскивая из домов все добро, которое в них было. Польские серебряные кубки, литовские золотые подсвечники, соболи меха и украшения из русских княжеств. Все это было награблено и обильно полито кровью. Несколько оборванцев-мальчишек, судя по всему, рабов, стояли чуть по мечети, откровенно радуясь происходящему. Видать, натерпелись. «Напрасно они так», — вскользь заметил капитан. «Когда мы уйдем, с ними непременно расправиться, И очень жестоко. Насколько я знаю татар. «Так, может, возьмем их с собой?» — предложил Анифемио. Кондотьер рассмеялся. «Зачем? У нас и без того добра будет больше, чем надо. Смотри, какая куча уже!» Достаточно было просто припугнуть. «А если они сами убегут с нами?» Аркибузер оказался достаточно жалостливым. «Что, прогоним?» «Зачем?» Речь капитана оставалась все такой же насмешливо ровной. Тебе разве не нужен слуга? Да и многим из наших. А тут бесплатно наемник посмотрел на мальчишек. Брать мы их не будем, мы не разбойники, но если рабы убегут сами, что ж, причем тут наши славные войска? А Нефимио хмыкнул. Старый кондотьер был не только опытен, но и житейский мудр. А этих глупых мальчишек аркибузеру действительно было жаль. Он, как и капитан, хорошо представлял, что с ними потом сделают. Сдерут живых кожу, да бросят собакам. Вполне в духе местной традиции. Вполне. Походив вместе с другими солдатами, около растущей, прямо на глазах кучи, аркибузер направился к невольникам, Однако был остановлен вдруг подбежавшей девчонкой. Не просто девчонкой, но в капитана. Как же ее звали? Данава, Даная. Симпатичная, рыженькая, только слишком уж худа, а глаза синие, как море. Она уже приоделась стараниями своего покровителя и выглядела не как рабыня или продажная девка, а как достопочтенная Матрона. Длинная синяя юбка, рубаха, черный, бархатный, вышитый мелким бисером жакет. Капитан ее, похоже, баловал. Привязался старый черт. Только вот надолго ли? — Ой, девчонка, востроглазая, улыбчивая. В кафе такая не пропадет, нет. А голос — как ручеек. Давно хочу тебя спросить, славный Анифемио, зачем на твоей ручнице крюк? Наемник улыбнулся. Он очень любил свое оружие. Не всякий муж так жену свою любит. Это не ручница, а аркибус. А в чем различие? Ха! Вот здесь, видишь, курок и фитиль и приклад, не хуже, чем у самострела. А крюк — за стены крепостные цеплять, чтоб удобнее было целиться. Правда, мой аркебус небольшой, можно и с рук стрелять, запросто». «Интересно, как...» — девушка осторожно провела по ружейному стволу рукою и вдруг ахнула. «Ой, я ж другое хотела спросить». Сеньор Синьор-капитан, где? Аркибузер обернулся. — Да вон за мечетью. Со старостой говорит о чем-то. — Ага, вижу. он там мне и нужен сейчас. — Небось, подарки себе будет выпрашивать. Неприязненно, глядя вслед капитанской наложницы, подумал о нефимию. Все бабы такие. Одна порода. Верно, аркибуз куда лучше их. Даная же, подобрав юбку, подбежала к мечети, остановилась за углом, покусывая губу и, дожидаясь, когда уйдет местный староста, судя по его мерзкой физиономии, сволочу гатающую. Староста, как назло, долго не уходил, все кланялся, говорил о чем-то, ну вот, наконец, ушел. — Господин мой! Капитан повернулся, и суровое лицо его озарилось улыбкой. Даная, небось, подарок себе хочешь. Вон целая куча, выбирай. Нет. Девушка мотнула головой. Нет. Сказать кое-что хочу. Тут дюжина-то торчат, даже больше, отрядец целый, вдруг проскакали. Я заметила, куда. Да так быстро, словно черти за ними гнались. Все при саблях окальчужены, у кого-то и шлемы. Их всего-то чуть больше дюжины. Ну, то не страшно. А я вот думаю, вдруг до гонцы это. Войско на помощь звать. — Да нет здесь никакого войска, — сеньор Аритузи махнул рукой. И вдруг озабоченно сдвинул брови, — А ведь ты, похоже, права, девочка. — Войска Джелал один, больше тут быть некому. Тот-то его староста, гад, ядовитеш, и поминал. Теперь понятно, почему они так тянули с оброком. — Хм, кого бы послать? — О, Анефемио! Это верный человек и вовсе не глупые. Где только он... — Я знаю, где господин. Я сбегаю, позову. — Давай. Группа молодых татар на быстрых конях, вылетев за колицу, повернули к реке и также стремительно помчались дальше, остановившись лишь у самшитовых зарослей для короткого совета. — Они там, там! Самый юный мальчишка лет 15, У с сбритую наголо головою, указал рукой. — Чуть выше от дохлой лошади. Я только что своими глазами видел, когда за хворостом ходил. Телега, полная всякого добра, а торговцы всего полдюжины. — Так и должно быть, — осклабился старший, дюжи с усиками в кольчуге и шлеме. Оксай не зря ведь прислал гонца. Бритоголовый подросток вскинул глаза. А как посланец Аксая смог их опередить, Закир? — У них же телега. А посланец знает короткий путь. Думай. Закир поправил на голове шлем и строго оглядел всю свою шайку. — Две дюжины отчаянных и верных парней, не считая бритого Керима. Некогда болтать попусту. Слушайте меня, и будет вам счастье. Все свое добро восстановим. Хы, за счет этого глупого купчишки. — Ты, Айбек, ты, Вазу, и Карим, ты! Зайдете с того берега, как я крикну, возьмете их в стрелы. Все остальные за мной. Ближе к поляне спешимся, нападем внезапно, как волки. Вых! — Вых! — Иншала! молитвенно сложив руки, нестройным хором отозвались остальные. Затрещали кусты, и всадники исчезли среди густых зарослей самшита, орешника и дрока. Почувствовав, как сдавила грудь, Егор едва не упал в воду. Пошатнулся, выпрямился, поднял глаза, Увидел летящую стрелу, впившуюся прямо в горло. Князь захрипел, чувствуя, как булькает, клокочет кровь, и понимая, что предупредить своих он уже вряд ли успеет. И все же попытался, повернулся, махнул рукой, хотел закричать, но голос не вышел из пронзенного горла. Одно только шипение. И еще две стрелы впилить в спину, доставая до сердца. И вот теперь все. Слабость и меркнет в глазах свет. Быстро, быстро. «Быстро!» Егор все же поскользнулся, упав в холодную воду, и сразу пришел в себя, отгоняя видение. «Значит, Федору не почудилось, и то был вовсе не пастух. Впрочем, может, и случайно все получилось. Собирал кто-то из местных ворост, увидел телегу, подумал, да все они здесь разбойники, это ясно». Только что же, совсем не боятся ханского гнева. Хотя тут верно дело в том, что хана-то пока нет, как и порядка в ордынских землях. Кому здешние обитатели подчинялись Джилаладдину? До самого последнего времени. А сейчас кому? Керимбердею? Или еще вообще никому? Уж ни Булат хану, ни Едигею точно. Вот и обнаглели. До чего дошло, в ордынских землях купцов стали грабить. Так. «Телегу поперек дороги! Всем залечь в кустах, ручницы к бою!» Подбежав к своим, живо распорядился Егор. Парни были воинами опытными, лишних вопросов не задавали, молча и быстро исполняя приказания. «Лишь Федька...» тихо поинтересовался, улегшись с ручницей позади князя. — Думаешь, нападут, господине? Все непременно, — нехорошо ухмыльнулся Егор. — Чё? Слышите? Кто по кустам пробирается? — Как выскочат, пальните.